Я проснулась от заливавшего меня изнутри ощущения счастья. Оно было горячим, как расплавленный шоколад, и таким же тягучим, сладким и сливочным на вкус. Сегодня у меня свадьба. Я выхожу замуж за лучшего мужчину на свете, за любящего меня на все сто процентов человека, за отца моего сына. И это не сон, а реальность, явь, которой я уже привыкла. Спальня, в которой я ночевала одна, располагалась на втором этаже старинного замка, полностью отреставрированного и оборудованного по последнему слову техники и комфорта. Все здесь словно создано для того, чтобы продлевать шоколадную негу, погружая в атмосферу ненавязчивой роскоши. Именно ненавязчивой, потому что всякие там витые канделябры по золоту, и прочие элементы стиля Луев мне категорически не нравились. В открытое окно был слышен шум моря. Замок располагался на побережье Балтики, в окружении соснового бора. Вкусно пахло соленой водой и хвоей. Кажется, ночью прошел дождь. По крайней мере, сквозь сон я слышала его равномерный шум. И от этого сейчас воздух был особенно свеж и прохладен. Впрочем, день обещали не жаркий, так что духоты и дискомфорта, неизбежного в свадебном платье, я не боялась. Я посмотрела на часы. Половина седьмого утра. Пожалуй, можно вставать. Парикмахер и визажист придет в восемь, так что есть время не спеша выпить кофе перед тем, как принять душ. Я накинула поверх пижамы вязаный кардиган. Вышла из спальни. Спустилась на первый этаж и прошла на пляж, к морю, не забыв на первом этаже нажать на кнопку кофемашины. Из кухни выглянула женщина, присматривающая за замком. Что-то вроде домоправительницы, которая контролирует работу немногочисленного персонала. «Завтракать будете?» — спросила она доброжелательно. Я покачала головой. «Есть совершенно не хотелось. Наверное, сказывалось легкое волнение, неизбежное перед свадьбой». «Нет, спасибо. Кофе вполне достаточно. Я выпью его на берегу». В доме стояла тишина. Впрочем, неудивительно. Все приехавшие гости расположились в двух домах по соседству, у которых были собственные выходы к пляжу и своя инфраструктура. Замок оставался только в нашем распоряжении. На третьем этаже разместились мишка с няней, которые, конечно же, еще спали. Ещё одну комнату занимала Сашка, от которой тоже трудно ждать раннего подъема, да еще на отдыхе. На втором этаже располагались несколько спален. Одна из них, самая большая и роскошная, пока пустовала. В ней все было готово для того, чтобы встретить молодожёнов в их первую брачную ночь. В двух других накануне свадьбы ночевали мы с Виталием. Почему-то он настаивал на том, чтобы две ночи по приезде мы провели отдельно. Ах да, из-за венчания. Я не спорила, желая сделать все, чтобы моему мужу было максимально комфортно. Слишком долго он добивался этого дня, ждал его. Я не хотела ни на йоту портить ему праздник. Я скинула шлепанцы и погрузила ступни в песок, одновременно сделав маленький глоток кофе. Песок холодил ступни, а кофе растекался по небу приятным теплом. Прекрасный контраст. Чуть впереди шумело море, здоровая со мной пенными барашками волн. Манило подойти поближе, чтобы, как верный пес, лизнуть мне ноги, признаваясь в преданности. Чего-чего о преданности вокруг меня предостаточно. Всю неделю, пока будут длиться праздничные мероприятия, я проведу в окружении самых преданных и любящих людей. Со мной тут Виталий, дочь, сын, сестра, ее муж и мой друг Таганцев, их дети Сенька и Настенька, мой начальник Анатолий эмнуилович Плевакин с женой Тамарой Тимофеевной, бывший помощник и нынешний коллега Дима с женой Женькой и дочкой Марусей, няня Мишки Анна Ивановна, надежная, как скала». Огорчало лишь отсутствие моей ближайшей подруги Машки, с которой вместе были пройдены огонь, вода и медные трубы. Хотя нет, испытания медными трубами мы как раз и не прошли. Машка не могла смириться с тем, что я вызвала не просто искренний интерес, а настоящую любовь у такого человека, как Виталий Миронов. Это мне очень деликатно попытался объяснить Дима но я остановила его, потому что и сама знала, что Машка мне завидует. «Моя Машка. Лучшая подруга, с которой у нас никогда не было секретов друг от друга, из которой мы, бывало, делили последнюю курицу и банку тушёнки. Мне было горько, но как взрослый и умный человек я понимала, Что либо Машка в одиночку справится со снедающим ее деструктивным чувством, не делающим ей чести, и тогда все у нас будет по-прежнему, либо она даст разрушить наши отношения навсегда, а следом за этим неминуемо разрушится сама. Если тебя изнутри пожирает демон, и ты сдаешься под его напором, то он сожрет тебя до основания. Это давно известно. Я вздохнула и залпом допила кофе, отгоняя противные мысли. Сегодня им не было места в моей голове. «Я пойду», — негромко сказала я морю. «Пожелай мне удачи». «Счастья! Счастья!» — прошипели волны. Я вернулась к оставленной обуви, натянула ее на ноги, повернулась к замку, чтобы вернуться туда, принять душ и переодеться, и увидела Миронова. В свободных хлопковых штанах и расстёгнутой рубахе белого цвета он стоял у края сосен и смотрел на меня, пристально, не отрываясь. Когда я подошла ближе, притянул к себе и поцеловал. Легонько, в висок. «Ты давно тут стоишь?» «Нет, минут пять». А почему меня не окликнул? Во-первых, не хотел мешать. Мало ли, о чем ты думаешь. Вдруг последний раз взвешиваешь, стоит ли тебе ввязываться в такое сомнительное предприятие, как брак со мной. Я чуть отстранилась и посмотрела на него. «Ты шутишь?» «Немного», — признался он. «А если честно, я просто любовался». «Ты такая красивая на фоне моря!» «Хотя нет, ты на любом фоне красивая!» «Ты просто необъективно ко мне относишься!» «Абсолютно!» Тут же согласился он. «Ну что, пойдем навстречу новой жизни?» «Не будет никакой новой жизни!» Мягко улыбнулась я. «Будет все та же счастливая жизнь, в которой есть мы двое,» А еще наш сын и другие близкие люди. И ничего не изменится от штампа в паспорте и обручальных колец на пальце Для меня изменится. Серьезно проговорил Миронов. В 10 часов утра я полностью готовая, уже входила в храм, расположенный неподалеку от замка. К алтарю меня вел Костя от Аганцев на правах единственного мужчины-родственника, мужа моей сестры. Обычно, Балагур и Весельчак, Костя сейчас был непривычно серьезен, словно под грузом возложенной на него ответственности. Сначала нас ждало обручение, которое теперь объединялось с последующим таинством венчания в единую службу. Мы с заметно волнующимся Мироновым встали в притворе храма. Он справа, я слева — поскольку традиционно в церкви именно правая сторона напротив иконы Спасителя в иконостасе считается мужской, а левая, напротив образа Божьей Матери, — женской. «Священник вручил нам горящие свечи, и я взяла свою чуть дрожащей левой рукой. Вокруг толпились люди. Непосторонние, хотя и их в храме было достаточно, его же не закроешь для прихожан». Пусть даже среди них и есть доля праздных зевак. К счастью, мы с Виталием не были известными людьми, так что никакие вездесущие папарацци и журналисты нам не досаждали. Сашка, правда, собралась было вести стрим, но я категорически запретила ей это делать. Не хотела превращать столь важный для меня момент в шоу. Нет, вокруг стояли наши близкие, а также друзья и коллеги Виталия тоже, прилетевшие в Калининград, чтобы разделить с ним радость сегодняшнего дня. Множество народа, огонь свечей и церковное пение вызывали в моей душе какую-то неведомую ранее торжественность и радость. Наступил момент обмена кольцами. И спросив у Бога, не спасла жениху и невесте дар любви и единомыслия, священник возложил на правую руку каждого из нас кольцо. Обручается раб Божий Виталий, «Рабе Божией Елене, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Услышала я. И дальше. «Обручается раба Божия Елена, рабу Божию Виталию». Вначале кольцо невесты надели жениху, потом мне кольцо Виталия, а затем священник трижды поменял их в знак того, что в браке каждый из супругов передает власть над собой другому. Интересно, но раньше я даже никогда не думала о том, что обручальное кольцо — это просто перстень, который всегда был знаком именно власти. Готовясь к свадьбе, я много читала о правилах и обычаях обряда, а потому знала, что раньше у невесты было серебряное кольцо, а у жениха — золотое, что соответствовало словам апостола Павла — Которые читаются на венчании о том, что муж является главой жены как Христос в Церкви. Но вместе они составляют одно тело, один организм, причем навечно, о чем также говорят своей формой кольца. Теперь же оба кольца были одинаковыми у нас из белого золота. Виталий хотел, чтобы наши обручальные кольца украшали бриллианты, хотя бы по одному. Но я запретила считая, что лучше проявлять скромность. Мне вполне хватало и своего помолвочного кольца, на которое обращали внимание все без исключения. Снять его я не могла из какого-то глупого суеверия, а потому, входя в зал судебных заседаний, всегда поворачивала камнем внутрь, все тем же бриллиантом, который периодически царапал мне ладонь. В тот момент, когда гладкий прохладный ободок скользнул мне на палец, да так там и остался, я вдруг испытала ощущение полного единства состоящим рядом Мироновым. Во мне окончательно окрепло убеждение, что Бог не просто соединил нас в качестве супругов, а доверил нас друг другу на всю оставшуюся нам на этой земле вечность. Свои неожиданные эмоции я отмечала словно со стороны, чтобы как следует запомнить их, а потом обдумать и прочувствовать еще раз, закрепить в памяти навсегда. Священник совершил молитву, в которой пред Богом вспомнились многочисленные случаи из Священного Писания, когда возложение перстня являло надежный залог верности принятому решению, после чего мы прошли за ним в центр храма. «Перед нами несли свечу, хор пел псалом. Мы встали на расстеленное белое полотенце», которая, как и платье невесты, символизировала чистоту вступающих в брак. Вспомнив, что официально я третья жена Миронова, что у меня есть дочь от другого мужчины, а у нас общий ребенок, я легонько вздохнула. Но почему я не встретила этого человека в свои 18 лет? Тогда всё в моей жизни повернулось бы совсем иначе. Хотя тогда у меня не было бы Сашки. Да и вообще... Ни одного дня из своей жизни, временами непростой, я не согласилась бы поменять. Все они были мои. До последней минутки. Таинство продолжалось. Священник обернулся к нам лицом и начал произносить напутственное слово о тайне супружеской жизни и ее духовном смысле. Как сквозь сон я слушала советы о том, как сохранить и приумножить ту любовь, которая существовала между нами в различных жизненных испытаниях, разумеется, неизбежных. Меньше всего сейчас мне хотелось думать об испытаниях. «Имеешь ли произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль взять себе в жену ту, которую перед собой видишь? Не обещался ли иной невесте?» — спросил священник у Миронова. Тот заверил, что совершенно свободен, а его намерение взять меня в жены крепко, как никогда. Затем на тот же самый вопрос ответила и я. Мне показалось, или мой возлюбленный едва заметно выдохнул. Неужели он в глубине души боялся, что я в последний момент передумаю? Да еще так экстравагантно, в храме, прямо во время венчания, на глазах у нескольких десятков человек... Что ж, я с радостью дала церковный обед святого венчания. И радость эта была искренней. Затем были произнесены три молитвы, поминающие многих святых супругов, от Адама и Евы до Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя, а также Преснодеву Марию. Благослови их, Господи Боже наш. Яко же благословил Еси Авраама и Сару. Сохрани их, Господи Боже наш, якоже сохранил Еси Ноя в ковчеге. Помени их, Господи Боже наш, якоже же, помянул Еси твоих сорока мучеников, не спаслав им с небеси венцы. Чуть на распев, говорил священник. Помню, изучая описание обряда венчания, я удивилась тому, что в столь радостном чине вспоминают мучеников. И их страдания. Оказалось, что это делается в знак того, что мученики не отказались от любви Христовой и перед лицом смерти, но показали в страданиях совершенное терпение, зная, что оно рождает любовь. И брак, как обретение единства все-таки двух разных людей по мнению церкви, вполне сродни мученическому подвигу, добровольной жертве самим собой ради другого, о чем и свидетельствует возложение венцов поскольку их Господь возлагает на мучеников. Что ж, этот торжественный, кульминационный и очень сокровенный момент наступил. На головы жениха и невесты, то есть мою и Виталия, возложили венцы с призывом Божьего благословения. Мой венец держала надка, тоже напрочь утратившая свою смешливость, серьёзная и даже насупленная. А венец Виталия, его друг еще с институтских времен Алексей Лагунов. Служил он врачом на кораблях дальнего плавания, так что сегодня я видела его впервые, хотя и много слышала о нем. На нашу свадьбу он приехал, отпросившись из рейса. «Венчается раб Божий Виталий, рабе Божией Елене. Венчается раба Божия Елена, рабу Божию Виталию». Услышала я заветные слова. Наши свечи горели, как символы веры. Венцы сияли знаком царственного достоинства. Я чувствовала себя полностью преображенной, как будто только что заново родилась. А еще, пожалуй, я действительно поняла, что значат слова «Божье благословение». Нам поднесли общую чашу с вином, к которым мы причастились. В этот момент церковный хор исполнял Отчи наш. Начался венчальный крестный ход вокруг Аналоя, означающий, что венчание свершилось. Затем с нас сняли видимые венцы, напомнив, что небесные венцы божественной благодати и помощи остались на наших головах навсегда. Священник благословил нас двумя иконами — Спасителя и Богородицы — которые стояли перед царскими вратами у иконостаса на протяжении всей службы. Их мы заберем с собой, чтобы отныне святые образа стояли в нашем общем доме. Мы вышли на улицу, встретившую нас ярким солнцем и голубым небом, на котором не было ни облачка. «Как же красиво!» — протянула Натка и вытерла заплаканные глаза. «Я так расчувствовалась!» все таки в этом обряде есть что-то особенное. Я себя теперь так чувствую, словно мы с Костей и не женились вовсе. Вместе с гостями мы вернулись в наш арендованный замок, где на лужайке уже все приготовили к торжественной гражданской процедуре регистрации брака. Если быть совсем точными, то штамп в паспорте нам поставили в местном ЗАГСе еще вчера». По закону, гражданская церемония обязательно предшествует церковной. Нам хотелось сделать наоборот, так что накануне мы просто заехали в ЗАГС и быстренько расписались, хихикая над тем, что сделали это практически тайно. «Теперь у нас с тобой будет два дня свадьбы», — сказал мне Виталий и поцеловал. «Два же лучше, чем ни одного». «Несомненно», — подтвердила я. Гражданская церемония тоже прошла строго и красиво. Всю поляну щедро украсили цветами. Мы в очередной раз подтвердили добровольность нашего желания пожениться. Надели друг другу все те же кольца. Поцеловались и расписались в копии документа, который вчера уже подписывали. То ли по этой причине, то ли от того, что гражданская процедура не шла ни в какое сравнение с венчанием, у меня не проходило ощущение некоторой театральности. Того душевного подъема, который я испытывала в храме, не было и в помине. Но я все равно радовалась красоте дня, искреннему счастью Виталия, радости гостей. После того, как церемония регистрации нашего брака закончилась, я повернулась к ним, готовая принимать поздравления, и вдруг увидела в толпе Машку. Моя подруга стояла чуть в стороне, то ли пропуская вперед других, то ли не решаясь ко мне подойти. Я терпеливо дождалась, пока нас поздравят родные и самые близкие, а потом двинулась к Машке, коротко предупредив Виталия. Я на минуточку. Машка, видя, как я иду к ней, бросилась навстречу, припала к моей груди, бурно зарыдала. «Ленка, прости меня, дуру. Я чуть все не испортила, я чуть тебя не потеряла» я все таки не смогла не разделить с тобой этот день с утра проснулась и поняла что никогда себе не прощу быстро собралась поехала в аэропорт и прилетела на венчание опоздала конечно но хоть на роспись успела да не будешь же говорить что по настоящему мы расписались еще вчера и правильно сделала что прилетела я улыбнулась подруге и поцеловала ее в мокрую от слез щеку. Какая же свадьба без тебя? Все, потом поболтаем, а пока я должна вернуться на свое место. Ты найди мою Саньку, чтобы она тебя проводила в гостевой дом. Умойся и приходи обратно. У нас еще свадебная фотосессия, а где-то через час будем за стол садиться. Может, мне не надо за стол? конфузливо спросила Машка. «Может, я обратно в аэропорт поеду?» «Вот уж нет. Раз я тебя заполучила, будем гулять по-настоящему», заверила я. «Тем более, что ты вон какая нарядная». Да я первое попавшееся платье из шкафа вытянула, в которое влезла. Махнула рукой подруга и вытерла щеки. «Ленка, ты правда на меня не сердишься?» «Правда не сержусь», заверила я. «Наоборот». Счастлива, что ты здесь, со мной. Возвращаясь на свое место рядом с Мироновым, я улыбалась во весь рот. Моя Машка победила своих внутренних демонов и вернулась. Я не сомневалась, что теперь она всегда будет рядом со мной. Остаток дня, а также весь следующий день, наша свадьба пела и плясала, как это и было положено в лучших традициях. Первую нашу брачную ночь мы провели в специально подготовленной спальне, и была она восхитительной, как, впрочем, и все остальные наши ночи. Я видела полное умиротворение на лице Миронова, как будто он, наконец, поверил, что я его, и это навсегда, что я никуда не сбегу, не оставлю его. Сбегать я и не собиралась. Когда мы проводили самолет с гостями обратно в Москву, то остались в замке вдвоем. Сашка и Мишка с няней улетели тоже, подарив нам хотя бы несколько дней полного уединения. Душой я, конечно, рвалась к сыну, с которым после его рождения разлучилась впервые, но все таки была искренне счастлива от разлившегося вокруг покоя и безмятежности, не нарушаемой даже любимым детским голосом, а только шорохом волн, шелестом деревьев и пением птиц. В том самом замке в котором я впервые поняла, что, пожалуй, влюблена в этого мужчину, мы провели вдвоем еще три дня. А потом тоже вернулись в Москву, в нашу повседневную жизнь, полную рабочих проблем. Вернулась в официальном статусе замужней женщины, которого так много лет избегала. Впереди меня ждала новая старая жизнь. Я надеялась на то, что она будет счастливой.